ну что у нас сегодня якобы презентация О бы сразу с места вопросы как теорию будем освещать или сразу же практике перейдем к практике давайте практики чего чего? Теория? Так как теории не осталось в голове-то уже ничего, все сказал. Теперь только осталась одна голая практика. Вот сейчас записки возьмем. н ну, о в принципе, вот так, по ощущению, все-таки презентация, может быть, какой-то вопрос неформальный. Кризис будем освещать или нет? н о вот видите, раньше про политику не надо, не надо. Но если говорить о кризисе, то, наверное, понимаете, в чём дело? Я когда начал заниматься целительством, и когда я вышел вот на эти структуры судьбы, я увидел, как человек себя ведёт, и как изменяется его глубинное духовное состояние, а потом начинает меняться характер, судьба, здоровье, всё что угодно. Я заметил, что 10 вариантов поведения могут дать одну и ту же деформацию. И наблюдая за тем, как вот эти деформации, как выяснилось, это душа, тонкие биополевые структуры, н е связаны с подсознанием, с душой. Наблюдая, как они связываются с поведением человека, я понял, что одно и то же поведение может дать десяток заболеваний. Одна и та же эмоция – ненависть – Обида, нежелание жить могут дать несколько тысяч заболеваний, разных. Все зависит уже от того, какие у человека были предки, какой у него характер, какой у него жизненный опыт, мировоззрение. Но болезни могут быть самыми различными, а корень их один и тот же. И вот все дальше, когда я начал идти, я понял, что в конечном счете нужно каждую болезнь лечить, как сейчас это принято. 70 тысяч болезней, скоро у нас будет 70 тысяч врачей. Строго пришел, и они тебя прогнали по 70 тысячам кабинетов. Сейчас это нормально. Попался к одному, и он всем своим коллегам тебя начинает посылать. Так вот, я понял, что все-таки нужно уходить на причины. И когда закрываешь причины, тогда э, уходит болезнь. И в о л е й н е в о л е был вынужден э, выйти на понимание того, что основой правильного, психологического, психо-эмоционального состояния является правильное отношение к миру, и оно неразрывно связано с понятием в е р а в Бога и с о б л ю д е н и е заповедей. И потом, как не смотришь какую-то болезнь, выходишь практически все время на одно и то же. Так вот, проблемы у человека, и проблемы у общества, и у проблемы у всей цивилизации, они также имеют общую структуру. И 10 заповедей относятся и также неоспоримы к нашей цивилизации, к любому народу и к любому человеку. Есть разные религии, но без понятия любовь Богу и нравственность, никакая религия не выживет и не сможет ничего хорошего дать человеку. Вот и все. Поэтому, когда почему я в последнее время пытался как-то так, что-то говорить об экономике и политике. Я пытался разобраться, можно ли связать психологию с экономикой и политикой. И потом я понял, что все, что мы называем психологией, вернее, политикой, экономикой, чем угодно, в основе лежит именно психология. Как человек мыслит, так он будет работать, так так будет вокруг него мир организовываться, и все, что угодно. Политика и экономика – это отражение нашего внутреннего состояния души. Вот и все. Вот сейчас кризис. Но, как выяснилось, что общемировой кризис и российский кризис это большая разница. В России есть свой собственный кризис, который значительно хуже общемирового. Это мы сейчас начинаем понимать. Экономисты говорят, что всё только начинается. Что все эти деньги, которые у нас были, весь этот запас, его уже нет. Нужно было помочь олигархам. И получается что? Что олигархи первый раз обвор... обворовали народ лет 10 назад, а сейчас они обворовывают его второй раз. Интересно, будет третий раз или нет? Но пока идет, как говорится, вторичный займ у народа. И это особенность именно России. Так вот, тогда возникает вопрос, как к этому относиться и как вообще разобраться в корнях кризиса? Если мы пойдем дальше, анализируя, то т мы выясним, что в России не просто собственный кризис на фоне общемирового, а в России есть этот кризис системный, и этот кризис не просто экономики. Привыкли мы говорить, что кризис – это экономика. Вот там подорожание, индекс до Джонса упал. Все, кризис. В России кризис является системным, и он идет по трем направлениям. Это кризис экономический. Это кризис политический и это кризис нравственный. И до сих пор ничего из этих трёх моментов реально не решено. Значит, кризис должен усиливаться. Вполне логично и вполне резонно. Если говорить о именно российском кризисе, который является с а м специфическим, то вполне естественно сделать вывод, что в России этот кризис достаточно будет тяжёлый, Потому что Россия занимает предпоследнее место в мире по воровству. Ниже только Нигерия. То есть вот Судан, где пираты, где там воюют, мы видим, как эти бедненькие, несчастные люди стреляют друг д р у г а там бунты и прочее. У них воровства, коррупции меньше, чем в России. То есть что-то за этим же кроется. Так вот для того, чтобы сохранить здоровье, Мы должны иметь какую-то приблизительную картину, которая объясняет, что происходит с нашей страной. Если у нас этой картины не будет, у нас будет всего две эмоции. Первая эмоция – возмущение тем, что практически ничего не сделано реально, косметические моменты проведены, а реально в нашей стране изменений не произошло. Значит, будет ненависть к руководству страны, к окружающему миру, частично к американцам, конечно. А с другой стороны будет ненависть к себе, уныние, депрессия, дальше болезни и прочее, прочее. Для того, чтобы у нас не было ненависти ни к, ни к себе, ни к другим, мы должны приблизительно представлять, что происходит. Иначе мы будем скатываться в крайности. Правильное мышление – это отсутствие крайности. Так вот, для того, чтобы мы правильно оценили ситуацию, которая происходит в России, мы должны примирить противоположности, уравновесить крайности. Это можно назвать диалектикой. Это можно назвать соединением двух противоположных способов мышления. Это можно назвать соединением материализма и д е а л и з м а Это можно назвать соединением западного и восточного мышления. Это можно назвать непрерывным чувством любви, которое соединяет две противоположности. Без любви удержать две противоположности, две разных эмоции Невозможно. Так вот, когда я начал писать книжку, мне меня задали вопрос, как вы хотите ее назвать? Первое. Я долго думал, потому что э т а книга о судьбе человека, о взаимосвязи его поведения, эмоций и мыслей с его судьбой. То есть то, что на Востоке давным-давно называлось словом «карма». Но на Востоке есть определенная точка зрения у тех, кто... на эту тему что-то говорил. И она такая, если у человека есть негативная карма, то лечить его бесполезно, он должен отстрадать, отболеть, и тогда только его душа очистится. Если человек грешен внутри, а мы его лечим, то мы усугубляем его негативную карму, она перейдет на потомков, и потомки будут вымирать. Так вот, когда я посмотрел исходя из своих исследований, изучил эту точку зрения, я убедился, что она права. Действительно, если человека лечить поверхностно, то внутренний негатив увеличивается увеличивается многократно. Значит, чему мы придем в результате такого лечения? К вымиранию и вырождению человечества, накоплению грехов, значит истреблению души. Одновременно существует другая точка зрения, противоположная, западная, которая говорит о том, что если у человека продиагностировали болезнь, его нужно лечить. Любого. Виноват, не виноват, есть понятие сострадания, есть понятие, т э, сказать, помощь, готовность помочь, и человека нужно лечить. Э, на протяжении многих столетий мы видели, что огромных успехов достигли обе точки зрения. И восточная медицина, и западная. Тогда вопрос, кто из них прав? Ответ простой. Они обе правы по-своему. И когда я назвал свою книжку «Диагностика кармы», я это так сделал, потому что пришел к выводу, что человека нужно лечить любого, но лечить так, чтобы в первую очередь не пострадала его душа. То есть лечить аккуратно и лечить, зная, что в первую очередь, а что во вторую. И вот тогда соединение этих двух противоположных точек зрения, оно позволит реально помочь человеку. Сейчас современная медицина выходит на самые, сказать, передовые технологии, которые тело могут вытягивать в безнадежном состоянии. Уже на генетическом уровне сейчас там, вот японцы, вот я недавно читал газету, стволовую клетку вырастили клетку мозга. Эта клетка н а ч а л давать признаки мышления. То есть уже из стволовых клеток, из клеток можно вырастить любой орган. Всё, у, у нас скоро нет проблем. Мозги наши заменят, печень, почки, все что угодно. То есть у нас будет все хорошо. Вот с душой, а душу пока еще синтезировать не научились. Так вот, я в своей книжке предпоследней писал, что без нового мышления человечество не выживет. И смысл этого нового мышления – умение держать две противоположности одновременно. Почему? Потому что только тогда возникает более-менее точная картина мира. И тогда видны причины. Вселенная едина. Если Вселенная едина, то это означает, всё во Вселенной взаимосвязано. Любой процесс, происходящий во Вселенной, связан с общим корнем. И если попытаться уйти на причины, то тогда мы видим, как одно приводит к другому. И если сейчас задуматься о нашей стране то и попытаться понять, что происходит, то мы должны хотя бы иметь приблизительное представление о кризисе российском. не общемировом, а именно российском. И он должен быть связан, естественно, с нашим мышлением. И все наши проблемы тоже исходят из нашего мышления, как проблемы современного мира также исходят из того, как люди мыслят. Если взять, так сказать, мышление западного мира, то это мышление капиталистическое, это мышление человека, который рассуждает с точки зрения «я», а потом всё остальное. Результаты этого мы видим. То есть ощущение собственного превосходства над всем, оно рождает эгоизм, жестокость, в конечном счёте оно рождает психологию, в которой нет жалости другим людям. Я на семинаре в Запорожье говорил, что в высшей стадии развития империализма Капитализм является и м п е р и а л и з м Что такое империализм? Это обобщение частного капитала и распространение его на весь мир. Это империализм. Вот сейчас транснациональные корпорации конкретный пример империализма, банковская система, сказать, всемирное правительство вот империализм. В высшей стадии развития империализма является фашизм. Почему? Фашизм это часть людей, прослойка, которая внутренне оторвалась, как голова о т р ы в а е т с я от тела, оторвалась от, всей, от всего й от в с е общества, хочет жить совершенно в своем режиме и использовать все для своего благополучия. И ради этого она готова уничтожать людей, делать с ними все, что угодно. Классический вариант – фашизм. вот Именно так сейчас начинают мыслить представители западной культуры. Когда Маргарет Тэтчер говорила, что нам достаточно в России 15-17 миллионов человек для обслуживания наших энергетических проблем, то это фашизм. Когда Америка сейчас заявляет определенные лозунги и готова так сказать, сокрушить любую нравственность и понятие международных норм, это тоже фашизм. Так вот, сначала капитализм, потом империализм, потом фашизм, а потом распад и гибель. Это закономерный процесс, Мышление, которое связано только с понятием «я», которое связано, привязано к материальному. Если мышление привязывается к духовному, то тогда мы наблюдаем эгоизм, не индивидуальный, а коллективный. На примере социализма мы это тоже видели. Коллективный эгоизм еще более жесток, чем индивидуальный. И коллективный эгоизм тяготеет к полной гегемонии над всем миром или к мировой войне. К этому все шло. Значит, индивидуальный эгоизм – это смерть. Коллективный эгоизм – это смерть. Выжить можно там, где человек поднимается над поклонением материальному и над поклонением д у х о в н ы м Вот, так сказать, последние мои исследования, они к этому и приходят. Для того, чтобы подняться и преодолеть зависимость от материального и духовного, нужно выйти на понятие душа. В душе, которая появилась первой, Всё живое появилось сначала как душа, потом как сознание, и только потом как физическая оболочка, как тело. То, что мы называем появлением жизни на Земле, это был третий этап. До этого было сознание, а ещё перед этим душа. Так вот, именно душа содержит в себе две противоположности. Духовную и материальную. Для того, чтобы человек развивался, и у него душа не умирала, нужно иметь постоянную энергию для возобновления души. Эта энергия идет через контакт с Творцом. Душа питается любовью. Без, без любви, без веры душа начинает умирать. Поэтому новое мышление, о котором я говорю, которое преодолевает те зависимости от материально-духовного, которые являются ныне смертельными, это новое мышление называется жить душой. Это новое мышление, в котором любовь Божественная сказать является н е о т ъ е м л е м н ы м условием существования души, и без без любви просто никакой человек не сможет уже сознательно существовать. То есть потребность в ощущении любви и в контакте с Творцом у человека с новым мышлением должна быть такая же, как потребность дышать есть, и с т ь к а выполнять все свои функции. И если п р а поанализировать, то мы придем к выводу, что это новое мышление, в принципе, 2000 лет назад появилось, оно нам известно. Мы его просто неправильно понимали. В христианстве оно дано. Но только в христианстве потом разрезали на две части и брали либо одно, либо другое. Так вот, неумение соединить противоположности, оно и даёт проблемы. Человек решает, либо так, либо так. Вот, допустим, скажем так. Я долго думал об отношении к власти. Как относиться к власти? В среднем есть только две точки зрения. Либо радость, вот царь-батюшка нас спасет, поможет, ура, какой у нас хороший президент. Либо ненависть, опять подставили, опять о б о р о в а л и опять продали. Других вариантов нет. Читаем Библию, там что говорится? Уважай власть. Власть Богом дана, то есть о с у ж д е н и е быть не должно. Но полная пассивность власти приводит к тому, что верхушка отделяется от народа, живет, себя обеспечивая, и затем государство погибает и общество распадается. Тогда все-таки вопрос, как относиться к власти? Так вот, если опираться на точку зрения материальную или духовную, могут быть только две позиции. Либо поклонение власти, либо ненависть к ней. Если же переходить на новое мышление, то тогда появляется другое отношение. Власть старается, что-то делает, неплохо работает, но делает она это что-то очень мало и не совсем с к а а з так, ь т как это должно быть, потому что больше замыкается на своих интересах. Значит, что получается? Ненависти нет, осуждения нет, поклонения нет. Значит, что дальше? Значит, дальше диалог и попытка взаимодействовать с властью и обозначить свои интересы. Всего-навсего. Если у нас возникает ненависть к кому-то, договориться с этим человеком мы не сможем. Если у нас депрессивное состояние, когда мы с кем-то общаемся, договориться с этим человеком мы не сможем. Диалог – это ощущение равенства и единства. Так вот, новый взгляд приводит к тому, что мы не кидаемся в крайности. Человека нельзя лечить, человека можно лечить любого. Человека нужно лечить любого, но правильно. Вот, допустим, я с этой точки зрения пытался, п о сказать, понять, сказать, раньше религия вмешивалась в государство. в экономику политику в духовную жизнь мы видим результаты сказать э, догматичность привела к тому что началось торможение э, сказать но ну и инквизиция и все остальное то есть, в конечном счете масштаб уже подавления стал таким что государство решили отделить от церкви и сейчас насколько я знаю церковь сказала мы вмешиваться в государственные дела не будет ваша точка зрения э, что какой из этих двух вариантов лучший или из третье? Со решение п р а в и л ь н о м Если мы церковь вообще отделим от государства, то тогда она будет усыхать.а о н должна для, для чего людям сказать церковь, чтобы она помогала им сказать, и помогала государства в том числе. Если церковь во все дела будет, так сказать, вмешиваться в экономику и так далее, будет просто бизнес-структура. А если церковь будет вмешиваться именно там, где она должна вмешиваться, там, где есть понятие нравственности, то тогда она обязана вмешиваться в дела государства. Если чиновник ворует, если он лжет, то церковь должна дать оценку этому. И работать противофазе, именно там, где есть нравственность. И тогда будет именно то, что надо. Экономика, политика – это вопросы приходящиеся и минутные. А стратегическое выживание, именно за которое, т сказать, религия отвечает, оно необходимо. И церковь обязана вмешиваться. Вот тогда это будет нормальный вариант. Опять же, получается, золотая середина. Вот сейчас принят закон о коррупции. Итак, Россия на предпоследнем месте в мире. Воруют все. Я посмотрел в интернете... я попытался прочитать вот эти вот толстые, т с к а т ь пачки документов по поводу коррупции. Я вам скажу честно, я ничего не понял. Но что-то там да, контроль над имуществом чиновников, с каких родственников, в этом плане, конечно, что-то что-то есть. Но общее мнение людей следующее: кара родила мышь. То есть коррупция не практически не не только не исчезнет, а не уменьшится. И вот тогда я себе задал вопрос, что является причиной неслыханного р о с т в а в России? То есть просто просто нужно вещи называть своими именами. Если мы называем это коррупцией, мы уже ничего не понимаем. Вот а, сейчас а, у нас есть понятие лоббирования. Вот лобби сидит там, законы одни принимают другие. Вообще-то раньше называлось это предательство Родины. И сразу все осталось понятно. Если п р о т а с к и в а е т какой-то закон, который приводит к распаду экономики и политики государства, то это предательство Родины. Сейчас он н а з ы в а е т лоббирование. То есть человек залез в чужую квартиру и пролоббировал кошелек хозяина. И вот в вот о так т вот сейчас все подается. Так все-таки вот я попытался понять, почему в России с корруп коррупцией не с п р а в и т с я Первый вывод. Потому что воровали всегда. Сегодня читаю газету, и там написано, что самое сильное воровство, знаете, когда было? При Петре Первом началось. В неслыханных масштабах. И такая фраза интересная. Именно в момент реформ в России было самое большое воровство. Так вот все-таки, что такое коррупция? Вот если попытаться понять. По телевизору недавно выступал человек и говорит, все это полная чепуха. Все эти законы, правительство там кричит, мы там коррупционеров повяжем. Будет, он говорит, я, я предсказываю, что будет. Будет. Берут взятку. Один украл миллиард, и нянечка в детском саду взяла 50 рублей взятку. Ее посадят на 5 лет, в с 7, а тот, кто украл миллиард, будет национальным героем. Очень похоже. Так вот, все-таки, почему так произойдет? Если, так сказать, подумать просто, чисто по-человечески, то вывод следующий. Из того, что я прочитал, говорится следующее. Коррупция – это есть взятка. Коррупцию приравняли к взятке. И что получается? Если за взятку будут кого-то сажать, то, естественно, посадят быстрее нянечку, чем того, кто украл миллиард. У него есть возможность откупиться. Значит, может быть, пересмотреть отношение к взятке. Если один человек даёт взятку, чтобы у детей отнять детский сад, здание, эта взятка – это коррупция. А другой даёт взятку, чтобы вернуть детям это. Это взятка, но, мне кажется, не коррупции. Значит, главное не сама взятка, а те цели, которые она преследует, и тот вред, который нанесен обществу. Вот обратите внимание, в Советском Союзе воровали тоже, но промышленность развивалась, заводы строились, о б о р о н о с п о с о б н о с т ь все-таки росла, и были достигнуты, колосс... достигнуты колоссальные успехи в базовых науках. Самолетостроение, космос, физика – потрясающе. До сих пор еще мы живем этим. Вопрос, почему? Но не только потому, что сказать в базовой науке сложнее украсть, а еще потому, что в Советском Союзе четко разделяли карман л и ч н ы е и г о с у д а р с т в е н н ы е Если человек покушался на государство, то очень быстро и очень жестоко он пресекался. Посмотрите, что сейчас творится в России. Государство Беззащитно. То есть можно сказать, тот, кто берет взятку на миллиард, он наносит к о л о с с а л ь н ы й ущерб государству. Потому что именно при разворовании государственного имущества нужно много получить. Так вот, в нашем законодательстве все сводится к взятке. И если ты у кого-то взял, сейчас все гаишники, коррупции, если мы будем приравнивать 50 рублей, которые взяла нянечка. И, и, скажем так, 10 миллиардов долларов, которые, так сказать, министр атомной энергетики п р о ш л ы й брал взятку, чтобы атомные отходы завести в Россию. Если мы это приравняем и знак равенства поставим, то страна не в ы ж и в е т Чтобы Россия выжила, что нужно? Чтобы государство приняло законы, защищающие себя. Сейчас этих законов, они очень слабо работают. Вот сейчас у нас не ф т ь упала бензин должен упаать он не упал и вот сообщает 7 миллиардов рублей будет оштрафованы компании потому что они нарушили закон и ведущие спрашивает по телевизору сказать в телевизионной программе скажите сколько они заработали и замп р е д с е д а т е л я на искать по комиссии н а л Он г о о в говорит по борьбе с анти, антимонопольной с л у ж б ы Он говорит, ну, не, не знаю. И ему подсказывает ведущий телевидения. Он говорит, вы знаете, если они заработали гораздо больше, чем штраф, то это вполне нормально. Они будут дальше это делать. То есть логика какая? Нужно у них забрать те деньги, которые они получили в результате вот своего поведения, Подсчитать, сколько они получили за поднятие цен, снять их с них эту сумму и еще оштрафовать помимо этой суммы. Тогда будет что-то. Вопрос, почему это не сделано? Ответ простой. Государство не научило себя защищать до сих пор. Если это дальше произойдет, то от государства ничего не останется. И как раз, если говорить об этой теме, возвращаемся к эпохе Петра. Вот я думал, почему, когда Петр начал реформы, началось дикое в о р о с т о хотя четвертовали людей, э, ноздри вырывали, головы рубили, в о р о с т о было невероятным. А знаете, какой ответ? Как вы думаете? Есть у кого-нибудь п р е д л о ж е н и е какие-то? В чем смысл р е ф о р м Петра? Я высказываю ч ё м смысл реформ петра в том чтобы правильно в том чтобы экономику поднять подражая западу так вот когда люди подражают другой стране и начинают ей поклоняться они свою страну будут уважать нет значит с моей точки зрения Главная причина воровства в стране – это неуважение к собственной стране и к власти. В первую очередь, неуважение к стране. Если я поклоняюсь тому, как живут в Европе, свою страну я уважать не буду. Значит, по отношению к своей стране, к государству, я нравственно себя вести не буду. И получается, что все реформы в России являлись подражанием западной модели экономики. И в том числе и нравственности. А поскольку запад начиная с 16 века уже пошел под откос религия слабла и там нарастала тема так сказать деньги превыше всего то россия ломалась быстрее я об этом книжке написал так вот сейчас можно ли остановить воровство в россии можно если россия не будет поклоняться западу американскому образу мышления если россия сказать, появится государство, реально появится, которое начнет защищать себя. Так вот, если честно говорить, государства пока еще нет. Почему? Потому что до сих пор мы видим не государства, а различные кланы, которые находятся у власти. Сейчас московский клан пытается остальные кланы подмять под себя. Естественно, идет борьба кланов, и, может быть, московский клан свергнут, и придет к власти какой-то другой. Что можно сделать, чтобы спасти страну? Пока, дело в том, что а, сказать, на уровне кланов страна не выживет. Как ее можно спасти? Нужно, чтобы вся страна объединилась и стала государством. Для этого нужно вводить законы, которые защищают не клан, а всю страну. На, это, на этот уровень мы пока еще не вышли. В принципе, Россия идет достаточно последовательно. Сначала все было под бандитами. Отдельные так сказать, племена, авторитет князек и племя. Вся страна была поделена на территории. Потом от бандитов, бандитов начали душить более так сказать, крепкие к а а з т ь авторитеты, это милиция. Потом милицию стали душить чиновники. Потом чиновников стали душить высшие государственные чиновники, кланы, стоящие в руководстве г о с у д а р с т в а Сейчас остался последний этап, вполне логический. В конечном счете... тот клан, который завоевывает власть, он должен объединиться с государством и выполнять интересы не только свои, но и н т е р е с ы всех членов общества. Законодательство должно направлено быть на защиту не о б е с п е ч е н и е какой-то прослойки, а о б с л у ж и в а н и е всех. Если это произойдет, страна выживает. Если нет, то на фоне того, что сейчас в мире творится, когда начинается гонка на выживание, страна, которая р е а л ь н о нет, которая по закону существует, а в реальности не существует, эта страна распадется. Есть ли э, знаки этого? Есть. Какие? Вот я читаю газеты, смотрю интернет. Э, в Татарии отказались водку принимать из Москвы, только собственную. То есть там плохая водка, нашли какие-то там проблемы, Все, перекрыли кислород всем и производ только свою продукцию пускают. Что это такое? Это мы будем жить сами и выживать. В Дагестане из Москвы пред, прислали представителя Федеральной налоговой службы, а там говорят, забирайте его назад, его скорее всего убьют. Мы тут сами разберемся, надо местного ставить. Кадыров э, говорит, звонит Закаеву в Лондон и говорит, я вас беру э, на службу министром культуры. Он предложил прийти министром культуры, человеку, который является преступником с точки зрения российских законов и числится в розыске. Что это означает? Это означает, что то, что говорит так сказать Москва, в данный момент президенту Чечни, совершенно не указ. Он решил всё. Потом звонит в Москву и говорит, значит так, быстренько... Снимите с него судимость и оправдайте его о реабилитации. Я уже слышу, по радио говорят, рассматривается вопрос о реабилитации. Что это такое? Это распад, который начался. Если, и смысл его достаточно простой. Если кланы, стоящие у власти сказать, в России на различных территориях, не убедятся, что те, кто в Москве работают на всю страну, то тогда, значит, идет конкуренция кланов, и тогда н е должны усиливать свой клан, чтобы выжить, если начнется распад страны. На всякий случай. Что является опасным признаком того, что государство начало дробиться? Непоследовательность властей. Сейчас все газеты пишут о том, что в о т в Японии 0,2% сделали процента продает Центробанк. 0,2% свою валюту, и, сказать, имеет с я этого маржу 0,2%. В Англии впервые там за 100 лет сделали 1%. В России 13% Центробанк продает валюту. Это означает, предприятие будет его получать по 15%, а ипотека по 25%. Что это означает? Это чудовищные кабальные условия, которые Центробанк выдвигает. Значит, могут ли на таких условиях люди нормально развивать промышленность? Невозможно. Что делают люди в таком случае? Они должны занимать по более дешевому проценту, 5-7, предоставляла Америке эти деньги. Страна закупила гигантское количество долларов, а сейчас нужно возвращать, валится экономика. Кудрина спрашивали, почему вы не даете людям денег? Почему сказать, все средства сказать, в Америку? И он объяснял это очень просто. Если мы начнём кредитовать широко рублём, то тогда рубль упадёт, будет инфляция, это будет катастрофа. Ну, хоть какое-то оно объяснение. Сейчас Кудрин говорит, вот когда кризис, когда у нас полный завал, сейчас рубчик упадёт, и тогда экспорт закончится, вернее, импорт, а начнётся экспорт, и это будет благо для России. Так получается. что девальвация, инфляция рубля – это благо для страны, это заставить местных производителей ожить и работать. То есть, получается, три года назад это было очень плохо, сейчас это очень хорошо. И поскольку об этом пишут все газеты и интернет, то возникает всего две точки зрения. Либо люди умственно отсталые, с которые эти вещи говорят, либо, наверное, у них свои интересы. Как Задорнов говорит – Наверное, все-таки тырят. Наверное, все-таки делятся друг с другом. Если вся страна это видит, то вывод только один. Нужно организовываться, самоорганизовываться, создавать свои кланы и начинать жить своей жизнью. То есть власть невольно ставит всю страну в положение, когда каждый район готовится к распаду, к отделению и начинает э, сказать, эту политику вести. Почему, сказать, это именно в России происходит? Потому что Россия страна многонациональная. В Европе мононарод. Вот там одно княжество, одно государство. И за счет этого вопросы объединения решались легко. Князек что-то пропил, его казнили. Все, или сместили. Следующий, то есть на маленькой территории очень быстро все регулируется. В России огромная территория. Поэтому связь власти и народа гораздо слабее. Для того, чтобы удержать эту огромную территорию, нужно ее объединять, нужно повышенный авторитет власти. И вот это сделало специфику России. Почему в России дураки и дороги? Потому что чем лучше дороги, тем легче может провинция объединиться против Москвы. Значит, дороги должны быть плохие. Легче управлять, разделяя власть. Почему дураки? Потому что умный человек всегда оппозиция. Проще уничтожить, тогда легче объединить страну. Вот мы сейчас пожинаем плоды. Дело в том, что страна-то уже... По менталитету. Наши возможности уже другие. То есть сколотить страну за счет уничтожения умных и разрушения дорог сейчас не надо. Значит, страна должна менять структуру мышления. А эта структура мышления не меняется. По-прежнему умных уничтожают, и по-прежнему дороги никакие. Если страна не изменит способ мышления, нужно изменить отношение к умным, изменить отношение к дорогам, изменить отношение к государству. Государство должно... заставить себя уважать. Государство должно показать, что так сказать верхушка чиновничья, она в первую очередь соблюдает интересы народа, а потом свои кланы. Учитывая то, что в России очень многонациональная страна, если верхний клан не объединит страну и не включит законы, которые работают на всех, от России ничего не останется. И эти процессы сейчас идут очень сильно. И в этом плане кризис, с моей точки зрения, но ну я смотрел газеты, кризис является спасением страны. Почему? Потому что шальные деньги позволили закрыть нам какое-то время проблемы. И выяснилось, что эти гигантские деньги разворованы, что эти 570 миллиардов, которые заняли, как в казино ч е к приходит, руки трясутся и больше, больше ставки делает, он все равно проиграет. Вот так же наши олигархи больше занимали, больше. За один месяц зарабатывает миллиард. Кажется, все. Но в казино практически любой, у кого трясутся руки, кто хочет, увеличивая ставки, все получить, все проигрывают. Так же проиграли наши олигархи. Так вот, этот займ 570 миллиардов в конечном счете привел к тому, что уничтожены почти все средства, которые были накоплены. Заводы стоят. Оказывается, заводы у нас еще в более худшем положении, чем были в девяносто в о 98-м году. Самая жуткая точка. Почему? Потому что... Все деньги шли куда угодно. В лучшем случае на строительство домов, а так яхты, самолеты, Челси. Страна этих денег не получила. А сейчас кризис заставляет власть хоть как-то ощутить, что она с народом едина, что нужно все-таки законы создавать, которые, т э, сказать, работают в интересах всего общества. И и есть какие-то шансы. Вот я я все время в последнее время читаю в газетах о том, что... сказать если уж менять конституцию 6 лет правитель должен с к а т ь быть то тогда может быть изменить какие-то положения что центробанк имущество которого принадлежит стране но деньги которые он печатает стране не принадлежит что может быть тоже написать там в конституции изменить эту схему и написать что центробанк деньги центробанка п р и н а д л е ж а т народ у ну и так далее и так далее то есть сейчас начинается Очень опасный для России процесс и очень положительный одновременно. Положительный почему? Потому что когда народ начинает понимать, главная обратная связь между властью и народом – это информированность народа. И сейчас, благодаря, кстати, интернету, интернет работает как мощное средство демократизации. Благодаря интернету люди получают очень важную информацию. И я недавно говорил со знакомыми, я говорю, вы знаете, Всплывает информация очень серьезная насчет не не просто промахов, а того, что, так сказать, государство может не выжить, если, оно, если чино, власть не изменит свою политику. И мне говорят, это бесполезно. Весь народ будет знать, говорить, но никаких указов не будет. Я говорю, дело в том, что есть точка критическая. Вот есть 5%, которые знают и недовольны, а есть 25%. Вот как только каждый четвертый, тут же представители... отдельные власти, начнут, понимая это, так сказать, показывать, что они с народом. И вот сейчас Жириновский утверждает, что наш Минфин – это организация, которая уничтожает нашу экономику и страну. Лужков сказал, что политика Центробанка – это уничтожение страны, что те 570 миллиардов, которые пошли на яхты, но не пошли на заводы, в конечном счете, это все-таки можно было как-то управлять. И это самый главный процесс. Сейчас в России идет очень медленное и мучительное осознание того, что ненависть к власти бессмысленна. Самое опасное, вот когда... Я говорил о том, что когда цены на нефть рухнут, они должны рухнуть, то может распасться Россия. Сейчас все эти процессы начинаются. Но дело в том, что если народ начнет просто с ненавистью, сказать, выходить и крушить все, или кричать «Долой власть!», то мы получим очередную революцию и, так сказать, жёсткий распад страны. Значит, у нас в обычной, при обычной психологии есть два варианта. Либо внутренне видеть, что страна распадается, и что, так сказать, л а н ы грызут друг друга и забывают о народе, о стране, и наполняться депрессией и так далее. Или ненавидеть власть и кричать свергнем, как это было в 17-м. Вот сейчас революционная ситуация. А правильное отношение, правильное мировоззрение – это понять, что нужно народу, какие нужны законы, какие нужны изменения в Конституции, в психологии, и какие действия нужно предпринять для того, чтобы страна выжила. Сейчас идет, э, с, сказать, если анализировать информацию, идет э, сказать разрушение оборонного потенциала страны. Заводы стоят, то есть катастрофа... р е а л ь н ы е и все деньги, которые, сказать можно было что-то реальное, удерживают рубль. Оказывается, зачем его удерживать? На удержание рубля ушло 250 миллиардов долларов, а б е л а р у с и Казахстан его опустили сразу, свою валюту, и ничего не пострадали. Наоборот, сэкономили 250 миллиардов долларов. Вопрос, а почему тогда у нас этого не произошло? И опять возникает либо ненависть к власти, либо уныние. А здесь объяснение очень простое. Власть работает сама на себя, власть работает на какие-то колланы. Общемировой капитал пустил очень глубоко щупальцев в Россию и достаточно хорошо контролирует и власть, и банки. Но Ч к чему это должно привести? Вывод один. Любая ситуация работает либо на совершенствование нашей души, Любовь, новое мировоззрение и затем выживание, когда происходят чудеса, как говорится, Бог помогает. Или когда человек исполняется н е н а в и с т и или д е п р е с с и и и дальше начинается распад. Так вот, оказывается, в серьезной ситуации очень важно сохранить правильное внутреннее эмоциональное состояние, не искать виноватых, не осуждать, не впадать в депрессию, не обижаться на судьбу, а понимать, что любая ситуация закономерна, что любая ситуация имеет огромный... творческий потенциал, если правильно использовать свою энергию, не на ненависть, не на обиду, а на попытки разобраться, что-то сделать, то тогда будет будет реальный результат. И я думаю, сказать Россия обречена именно в этом направлении пойти. И в этом плане и президент, и премьер-министр, они что-то пытаются сделать. Конечно, выглядит это иногда а, сказать, достаточно поверхностно и наивно, но все равно процесс пошел. И я думаю здесь нужно власть не осуждать а помогать ей быстрее э, сказать сделать какие-то главные моменты какие-то главные изменения потому что э, сказать то состояние психологическое в котором п р е б ы в а ю т э, чиновники находящиеся у власти но ну, внушает опасения мягко говоря но опять же все что с россией происходит работает реально на объединение народа на желание разобраться в том, что происходит, на очищение души в какой-то степени, потому что люди понимают, молишься на деньги, на материальное благополучие, оно рушится все время, в России это постоянно. Молились на принципы идеала, на светлое будущее, оно тоже рухнуло. На что тогда опереться? На любовь и на душу. Поэтому хотим мы или нет, во т всей этой во в Катавасии мы выходим на то, что без веры, Без надежды, без любви мы не пройдем эти испытания. И позитив он идет. Потому что, т э, сказать, именно в России вот э т о сказать, перетряска главных основ, на которых стоит западный мир, в принципе, сейчас вся цивилизация стала западной, именно в России это идет достаточно четко, быстро, последовательно. Именно в России есть тенденция, Не впадать в депрессию или в ненависть. Вот в этом плане я писал о том, что Путин, это первый правитель, который не стал кого-то осуждать, ненавидеть, а сказал, сказать, мы это получили, давайте из, из этого исходить. Это была определенная школа, если было он раньше у нас была школа ненависти к врагам, тем, кто так сказать разрушил, отнял и так далее, то здесь было просто желание спасти страну и что-то сделать. Эта тенденция, она, я считаю, для страны очень важна. Не искать виноватых, не сожалеть о прошлом. Если мы оказались в этой ситуации, значит мы внутренне где-то в чем-то несостоятельны. Если в России воруют, значит не уважают государство. Значит нужно тогда нам понять, какие законы должно принять государство, чтобы защищать себя. И если чуть-чуть поразмыслить, то мы приходим просто к простому выводу. Для того, чтобы государство защищало себя, что такое государство? Людовик 14 v говорил, государство – это я. Так вот, государство – это мы. Государство, он подразумевал, это руководитель. Государство – это народ. Значит, для того, чтобы государство себя защищало, оно должно защищать народ. В каких аспектах? Что представляет народ? Возьмем отдельного человека. У него есть тело, дух и душа. Государство должно защищать тело человека, оно должно защищать его дух, и оно должно защищать его душу. Что такое защита тела? Это обороноспособность, это защита экологии, это защита еды. Вот сейчас э, я читаю, э, с какая з а т ь к а наша специфика. У нас очень легко, поскольку у нас нравственность разрушена, у нас очень легко купить кого угодно, любого эксперта, Как у нас бизнес, вот по телевидению говорили, делался, картинный. ч е к приходит в Третьяковку, тут же ведет за руку покупателя, там эксперты говорят, подлинник, все нормально. Тот приходит на Западе, тебе говорят, нет, подделка. Да мне же т р е т ь я к о в к и эксперты сказали. Выясняется, сумма достаточно хорошая, чтобы любой эксперт признал подлинник. Сейчас, сегодня я прочитал газету. Там пишется о том, что, женщина какая-то пишет, г е н д и ч с к и модифицированные продукты ещё никто не доказал, что они вредны. Поэтому они полезны, кушайте больше. Я думаю, сколько этому эксперту пожаловали. Потому что днём раньше я читал, что просто проводили эксперименты. Кормили свиней, животных, генетически м о д и ф и ц и р о в а н н ы м п р о д у к ц и я м Были патологические изменения в кишечнике и в органах. Вот и всё. Но это, оказывается, ещё не всё. Сейчас, в интернете любопытную статью прочитал, жаловался канадский фермер, что у него сейчас нет э, зерна. Знаете, что сейчас процесс идет? Фирма, вот есть такая Монсанто, фирма выделяет вам зерно. Вы его сеете, собираете урожай. Один. Пшеница не дает зерно. То есть, вот это зерно прорастать больше не будет. Вы обратитесь опять в эту фирму, И она вам выдаст зерно для следующего года. То есть сейчас вам продадут птичку, которая не будет нести яйца. Зерно, которое не прорастет один раз. И таким образом вы будете полностью и целиком зависеть от той фирмы, которая вам продает э, зерновые. Контроль полный. Так вот сейчас идет активное вторжение в российский рынок. Вот этих фирм. Чтобы в России не осталось запасов зерна. Чтобы в с р о с с и я не надо ядерной войны. Не надо, так сказать, людей так сказать, обрабатывать, там, травить а м т и так далее. Всего-навсего. Запасы зерна хранятся у фирмы, которые каждый год их выдают. Не так себя повели, ребята, обойдетесь в этом году без пшеницы. Все. И вы думаете, это самое страшное? Нет. Я недавно прочитал статью, где ученые произвели исследование. Все, что мы едим, усваивается. И гены держат себе информацию о еде несколько лет. Вы можете себе представить? Ведь раньше наука говорила, что для того, чтобы что-то о т п е ч а т а л о с ь в генах, нужно там десятилетия, там навыки закрепляются. Чепуха. Один раз вы что-то съели, несколько лет ваш с в а ген держит информацию об этом. У меня знакомая есть. У него же проблемы с суставами. Купили китайское средство из печени акулы и из хрящей. Хрящи для суставов, а из печени акулы для улучшения обмена веществ. Знаете, что произошло? Этот человек заядлый рыбак. Он обожает ловить рыбу. н Он и к о г д а рыбу не ел. Он р и рыбу не ем. Мясо, водочку без проблем. Он начал пить вытяжку из печени, таблетки из печени акулы. Потом жена его в магазине пропала. Подходит, он стоит, выпучив глаза, покупает лосося, рыбу, и говорит, что ты со мной сделала? Он говорит, я рыбу хочу есть. Вот он уже полмесяца принимает эти таблетки, лопает рыбу, мясо не не хочет есть. И мне говорят, что это с ним могло произойти? Я говорю, как что? Акула же рыбу ест. Вот он берет эту информацию, и он уже питается рыбой. Акула мясо таска реже ест, чем рыба. То есть, то, что мы едим, наши гены очень хорошо держат. Так вот, в чём тут проблема с генетически модифицированными продуктами? Во-первых, они дезориентируют человека, потому что они складываются неестественно, там человеческая энергетика. А во-вторых, если вы будете есть пшеницу, которая больше не даёт потомства, что будет? У нас тоже не будет потомства через какое-то время. Или у наших детей. То есть это способ стерилизации человечества. Потому что те фирмы, транснациональные корпорации, которые сейчас хотят захватить власть, а в России через подкуп ее очень легко захватить и сказать подчинить себе, а все будет как раз по Маргарет Тэтчер. Останется у нас 15-17 миллионов человек для обеспечения энергетических интересов с к Америки а т ь и Англии. вот То, что, сказать, происходит. Это по поводу защиты тела. Так вот, защищает ли российское государство наше тело, интересы тела? Пока практически не защищает. Очень туго идет. Потому что очень легко любого эксперта подкупить, лоббировать. сказать, предателя Родины сейчас называют лоббирование. Вот он пролоббировал, чтобы завезли ГМ-продукты. Пролоббировал, чтобы, т сказать, все деньги вот уплыли, уплыли за границу. Ну и так далее. Так вот... Защита тела, экологии, с к а защита т ь з а военная сейчас пока п о с т а в л е н ы очень и очень слабо. Переходим к политике. Россия политически защищена, вроде бы впервые можно гордиться своей страной. Но если вдуматься, то политика страны, защита политическая, это защита стратегических направлений. А со стратегией в России пока очень тяжело. Ведь э, олигархи, которые владеют заводами, они что, деньги э, закладывали на будущее? Нет, они всё высасывали в настоящем. Поэтому полное превосходство частного капитала к чему привело? К тому, что производство начало работать очень интенсивно, гораздо лучше, чем при советской власти. но Оно работает на сегодняшний день будущее не обеспечен о поэтому в принципе политически сказать достаточно сложно сказать это сказать достаточно долго можно говорить но в плане за политической защиты россия еще очень сырое государство начнем с того что главное с к а т ь положение позволяют министерству финансов и так далее делать все что угодно и мы ничего не знаем и не понимаем Если говорить о главном стратегическом ресурсе выживания страны, н р а в с т в е н н о с т ь то здесь у нас з а щ и т а вообще никакой нет. То, что творится по телевидению... Я э, недавно был в санатории. Решил, так сказать, на диете посидеть. Э, выхожу, принимал ванну. Выхожу, сидят две старушки. И тема-то мне знакома. и говорят, а как болезни происходят, знаешь? А я так раз, слушаю, интересно происхождение болезни. Вот сейчас узнаю. И одна другой говорит, а очень просто. По телевидению, мать зарезала ребёнка, сосед зарубил топором соседа. Каждый день одно и то же, оно же внутрь проходит. А потом болеешь, потом проблемы. Вот схема происхождения болезни. Всё. Я, я совершенно согласен с этим. Почему? То, что п о к а з ы в а е т по телевидению и в кино, это всегда, я об этом писал и говорил, это призыв. Когда я что-то вижу по телевидению, это подражание. Я внутренне готов этому подражать. Поэтому чем чаще показывают по телевидению насилие, чем сильнее хочется подражать. Но подражание идет подсознательно. Это все вылезет через десятки лет у наших детей. Вот в о б щ е м катастрофа. Потому что подсознание идет медленно. Это гигантский маховик, который скручивается. И проблемы эти потом вылезают. И не всегда мы понимаем связь, Э, сказать нашего восприятия мировоззрения с последующим здоровьем и судьбой А этот процесс идет то есть происходит полное э, сказать разрушение нашей нравственности за счет чего за счет того что э, у нас нет никакой вообще элементарного общего взгляда на то что показывает нам по телевизору у нас э, один из главных аспектов разрушения нравственности знаете какой в религии сказать из которой вышло христианство и ислам, в иудаизме есть четко сказано, наказание должно соответствовать преступлению. Око за око, зуб за зуб. Если наказание гораздо более жестокое, чем преступление, ч е л о в е к у него будет страх, у него будет пассивность, и это будет тормозить его развитие. Если наказание гораздо меньше, чем преступление, то тогда он будет преступником еще большим. Наказание меньше, чем преступление может быть тогда, когда преступник готов раскаяться, измениться. Вот только в этом случае можно понять. Вот в этом смысл христианства. Из христианства убрали готовность измениться. Из христианства вышвырнули педагогику и оставили только милосердие, мягкость законов. Не милосердие, а мягкость. К чему это приводит? Особенно в России. Я думаю, это лоббирование западными спецслужбами законов российских. У нас за преступление дают гораздо меньшее наказание, чем должно. И тут же убийца получает 7 лет, кого-то толкнул плечом, что-то не так сказал, получаешь 5 лет. Когда человек слышит такие соотношения, то у нормального человека возникает депрессия и неуважение к государству, а у человека умного и хитрого появляется понимание того, что если у тебя есть деньги, ты откупишься от чего, чего угодно, И тебя всегда в этом государстве накажут гораздо слабее, чем ты совершил преступление. То есть преступления будут плодиться и множиться. Уважение к государству, как таковому, будет падать. Результат какой? Результат то, что мы видим. Дело в том, что мне кажется, власть не совсем понимает. Она думает так. Народ сейчас возмущается, кризис. Нужно жертву принести несколько голов, кинуть начальников. Нужно сказать, что мы там тоже у щ е м е м себя. И пар схлынет. Но дело в том, что страна многонациональная. Если нет доверия к власти, никакими внешними подачками не сдержать усиление кланов национальных, территориальных и каких угодно. Этот процесс пошел. Поэтому у России, с моей точки зрения, есть только один путь. Либо возникает российское государство, которое защищает тело, дух, и душу каждого гражданина, которая работает на стратегическое выживание, которая четко понимает опасность разрушения агрессии г о с у д а р с т в у в любой форме, и которая, сказать, грамотными, умными законами, перед которыми все равны, перед которых нет кланов. законы сказать если человек совершает преступление против государства он должен быть наказан если оно в особо крупных размерах он должен наказан сказать достаточно ж ё л т к о ход пожизненно хоть сказать конфискация имущества в с ё что угодно когда государство ч ё т к о обозначит сказать, готовность себя защищать докажет это и обозначит главные позиции своей защиты в первую очередь нравственность, потом это политика духовность и потом это наша. физическое состояние, это тело, это наша сказать, экология и так далее. Тогда это государство выживет. То есть сейчас уникальная ситуация, когда народ и власть могут жить в одном режиме и иметь общее мировоззрение. Когда интересы народа и власти совпадают. Обычно это бывает перед смертью, перед гибелью страны или на грани распада. Вот так было в Великой о т е ч е с т в е н н о н е так было в В д д в а т ы х годах, когда был голод, разруха, и именно объединение так сказать народа и власти кратковременно позволило спасти страну. Так было в начале 60-х, какое-то потепление, ощущение единства. И вот так, судя по всему, произойдет сейчас. И насколько вот это состояние, единство, любовь и единство рядом, насколько это состояние будет з а к р е п л е н о законами, настолько Россия выживет. Я вот э, два дня назад сидел и думал. Вот смотрите, 10 заповедей. Первая заповедь гласит «Бог един». Знаете, что это означает? Если Бог един, значит Он абсолютен, и всё есть в Нём. Нет ничего, чего нет у Творца. Что это означает? Что Вселенная, созданная Богом, тоже едина. Она абсолютно едина. Идём дальше. Что такое абсолютное единство Вселенной? Это единство её в пространстве и во времени. Значит, вся Вселенная едина в пространстве. То есть все события во Вселенной связаны. Недавно ученые это открыли. Оказывается, любой объект во Вселенной имеет э, мгновенную связь, которая абсолютно, она в миллионы раз выше скорости света. Миллиарды. То есть любой объект во Вселенной связан с друг с другом мгновенной связью. Это доказывает, это уже ученые доказали тезис о единстве Вселенной. Она едина во времени. То есть, прошлое и будущее связаны. Значит, если вы ненавидите свое прошлое, у вас не будет будущего. Оно будет разрушаться. Если мы, сказать, умеем любить и видеть высшую волю в прошлом, и энергию направлять не на сожаление обиды, а на созидание, тогда у нас будет нормальное будущее. Так вот, насколько мы понимаем, что Вселенная едина во времени и пространстве, настолько мы тогда понимаем следующие моменты. Если часть... любит себя больше, чем целое, это разрыв единства Вселенной. Что должен делать такой объект? Он должен погибнуть. Поэтому, когда мы часть ставим выше целого, тогда мы теряем энергию и мы погибаем. Это это закон, можно сказать, разобщения, который совершенно естественно выходит из закона абсолютного единства Вселенной. Чтобы Вселенная была е д и н а центр, целое, нужно любить больше, чем частью. Это, этот э о т принцип отражен во второй заповеди «Не сотворись, я кумира». Что такое третья заповедь? «Не упоминай имя Бога в Суе». Часто человек а, божественную, сказать, логику подменяет человеческой. Вот а, главный принцип, а, знаете, какой? Правильного поведения в кризисе. Морозко, фильм, видели? Вот там изложен главный принцип. принцип поведения в любом кризисе. Сидит девушка на снегу, и Дед Мороз и говорит, тебе тепло, милая? Тепло, дедушка, хорошо мне. То есть ненависти нет, осуждения нет, в результате она все получает. То есть тот человек, который в момент боли, лишения холода, не меня злобится, не з л о не осуждает, не в депрессии, этот человек награждается свыше. И потом приходит ее, так сказать, сводная сестра тепло л и т те девушка старый к о з з л где ш у б а где подарки но результат такой так вот это четкий момент э, сказать заложенная программа таскать на подсознательном уровне в о с п и т а н и я детей как правильно относиться к непредсказуемой ситуации и те кто понимает что это именно отношение к высшей воле к высшим силам нельзя ослабляться осуждать и так далее Но не нужно дедушку Мороза путать с правительством. Если правительство в с е что хочешь, делает, оно а говорит: в с е хорошо". Это кончится трагически. Так вот, божественную логику нельзя подменять человеческой. И нужно ч е т к о понимать, что по отношению к Богу претензий быть не можем. А по отношению к, сказать, к даме, у которой трое детей, которая, эту, так с к а т ь девушку, можно-то сказать, уже менять политику. И вот э, правильно, еще раз хочу сказать подчеркнуть, правильное отношение к миру, оно позволяет э, в конечном счете победить и добиться своего. Три заповеди. Четвертая заповедь, э, почитай субботу. Что это означает? Что мы делаем в выходные? Я смотрел, что происходит человеком, который дает перегрузку по работе. Знаете, что происходит? У него нет энергии. он Где-то должен взять, он ее высасывает из своих детей. Дети потом болеют, умирают, а человек не понимает, он на п е р е г р у з к е пошел. Вот так многие артисты, он подписывает контракт, певцы молодые, подписывает контракт, работает с б е з у м н ы м перегрузками и так далее, и становится гомосексуалистом. Он высосал всю энергию из детей, идет переключение. Так вот, поэтому евреям была д дан, дан, дан, данная заповедь – Работай шесть дней, на седьмой день отдыхай. Что сейчас люди делают? Они работают, и у них есть выходные, когда они отдыхают, и чем занимаются своими делами. Так вот, нужно уделять время, когда вы о т решились не только от работы, не только от своих дел, а где вы должны внутренне решиться от всего, ощутить внутреннее полное одиночество и подумать о божественном, осознать что-то и так далее. И если вы периодически это время для себя выделяете, значит у вас происходит восстановление высшей энергии. То есть все заповеди, в принципе, для чего нужно отключение от всего? Чтобы восстановить единство с Богом и ощутить единство со всей Вселенной. Почему нельзя заповедь чти отца и мать свою? Потому что отца и мать, мы с ними же едины, они нас родили. На тонком плане единство с отцом и матерью всю жизнь идет, сильнейшее. Если мы их осуждаем, мы это единство рвём. Если мы рвём единство с Отцом и Матерью, то мы рвём единство с Богом со Вселенной, мы нарушаем принцип единства со Вселенной, и дальше мы не получаем энергии, и мы начинаем вымирать. Значит, вот эти первые пять заповедей о чём говорят? Они отражают законы Вселенной. Если посмотреть следующие заповеди, «Не убей, не укради, не прелюбодействуй», это что такое? Чтобы убить, чтобы, сказать, обворовать, что нужно сделать? нужно отрешиться от любви к другому ощущению единства с ним. То есть, на самом деле, все 10 заповедей, эти заповеди единства. Почему прелюбодеяние рвет единство? Потому что, когда человек, во-первых, прелюбодеяние, когда з а м у ж н я й ж е н щ и н ы кто-то говорит, это разрушение семьи, единение семьи. А когда человек слишком увлекается сексом, он думает о наслаждении и не думает о любимом человеке. Кто такой э сказать и з в р а щ е н и е садист, вот сейчас очень много педофилов, убийц и так далее. Это человек, для которого его наслаждение важнее жизни другого человека. Вот он, убийца, педофил и кто угодно. Значит, все, сказать, моменты, излишества, нарушения заповедей, сказать, эмоциональная ненависть, отречение других, это есть нарушение просто всего-навсего главных законов Вселенной. Сегодня я прочитал маленькую заметку. проводили эксперименты на детекторе лжи и подключали электроды к мозгу человека. Человек несколько раз говорит правду, а потом он говорит то, о н должен солгать. Знаете, что зафиксировали приборы? Когда человек лжет, у него резко падает активность мозговой деятельности, энергия уходит. Знаете почему? Потому что, когда человек лжет, он отстаивает, Ту картину мира, которая не не соответствует этой. Значит, если вот эту отставить, значит, э т о должна быть уничтожена. Момент, когда человек лжесвидетельствует, он включает программу уничтожения окружающего мира ради своей придуманной модели. Значит, лжесвидетель отрекается от любви и единства с миром, он уничтожает мир, его потомки могут болеть и умирать. Всего на все. Поэтому одна из главных заповедей – не лжесвидетельство. Когда человек завидует, хочет что-то забрать у соседа, не возжелая жены ближней, его скота и имущество, что это такое? Когда я хочу у кого-то что-то забрать, вместо того, чтобы отдать, помочь, а я думаю о том, чтобы забрать, у меня падает любовь. Чтобы у кого-то зависть, это желание отнять у другого, а не произвести самому. Значит, у меня желание получить больше, чем отдать, и моя энергетика, и любовь падают, и единение со с е й вселенной разрушается. Вот и всё. Поэтому, на самом деле, выполнение заповедей всего лишь навсего – это выполнение тех законов Вселенной, без которых невозможно э, выжить ни человеку, ни народу. Причем, многие говорят так, ну, в России всегда воровали, но многие заповеди сохранялись. Дело в том, что убил человек 10 или одного убил, ты все равно будешь убийцей. Поэтому все заповеди связаны. И э, если человек понимает, что г л а в н о е сказать, суть всех заповедей – это любовь, это высший закон единства Вселенной, любовь к Богу и любовь к окружающему миру, тогда он, если это почувствует, он не будет нарушать никакую заповедь. Если сейчас, опять же, в этом применении говорить о России, то в России опаснейшая тенденция, которая есть, это разрушение единства. Вот посмотрите, как погибла Россия 1917-й. разрушение единства. Церковь в монастырях, верхушка своей жизнью живёт, интеллигенция своей жизнью живёт, раз, разобщение на кланы. Дальше. Разобщение на кланы начинает энергетика разрывать государство. Что должен сделать царь? Он должен включить те законы, которые объединяет всех, которые работают в интересах всех кланов и всего народа. Что делает царь? Холостых не использовать, патроны не жалеть. м е с т о этого идет схема подавления. Дальше распад и гибель России. Почему распался Советский Союз? Верхушка работает на себя. Оторвалась реально. Народ и партия едины на словах, а на самом деле верхний слой России живет совершенно в своих так сказать, представлениях и так далее. Весь народ живет по-своему. Чем это кончается? Распадом. Что сейчас? Сейчас очень похожая ситуация. Вы знаете, для меня было очень большой загадкой понять, почему вот поведение Горбачева это целенаправленное действие по уничтожению страны. То есть, когда нужно делать реформы, вдруг почему-то антилагоугольная кампания, истребление бюджета, по сути дела. Потом Ельцин. В принципе, это поведение умственно отсталого человека. и Я думал, это либо... Сейчас многие говорят, что это просто п о д к у п л е н н о я Америкой пролоббированные, так сказать, товарищи, которые разрушили собственную страну. Но все-таки я в это не верю. Мне кажется, это что-то было с сознанием человека. И знаете, к какому выводу я пришел? Механизм следующий. Я говорил на семинаре, я еще раз повторю. Вы обратили внимание, что сейчас не говорят о коровьем бешенстве? Это вот сегодня читаю статью. Ширак говорил: "Единственное, что дало сельское, вообще, ребята, там с юмором. Единственное, что дало сельское хозяйство Англии, всей Европе это коровье бешенство. И английская кухня самая х у д ш а я кухня в мире, пожалуй, после финской, правда. То есть народ с юмором, оказывается. Так вот, почему говорили о к о р о в ь е бешенстве, а потом перестали говорить? Почему оно исчезло? Кто-то знает?" Коров стали кормить перетёртым мозгами коров и костями. Каннибализм. Стали добавлять в траву э, коровье мясо, кости и прочее. И после этого у них стал распадаться мозг, коровье бешенство. Потом заметили, что те, у тех племён, которые часто употребляют человеческое мясо, каннибализм, та же самая тема, распадаются мозги. Знаете это, чему вам сказать? Отражение какого принципа? Это отражение принципа единства Вселенной. Не ешь себе подобного. Включается программа самоуничтожения. То есть если человек занимается каннибализмом, то он убивает себе подобного и убивает себя вместе с ним. Потому что он с ним един. Поэтому подобных себе есть нельзя. Ни в прямом, ни в переносном смысле слова. Так вот, оказывается, когда какая-то элитная верхушка обособляется и начинает поедать себе подобных через экономику, политику, у них происходит распад не мозгов, а сознания. У них теряется правильная картина мира. Так вот, я думаю, Горбачёв, эти Горбачёв и Ельцин – это люди из эпохи коммунистической, они настолько привыкли вариться в своём, в своей элите, что они настолько внутренне оторвались от других, что они пошли, это можно говорить уже о патологии души и сознании. Реальная картина мира исчезает. Человек начинает делать, ему кажется, что он делает все правильно, на самом деле он работает на истребление. Почему? Оказывается, вот я смотрел поведение людей с сильной программой самоуничтожения. Из десяти вариантов он всегда выберет самый худший. Потому что программа с а м о и ч т о ж е н и я она должна его привести к смерти, и он интуитивно идёт к смерти и распаду. Поэтому и у Горбачёва, и у Ельцина, в силу того, что они, как элита, оба давным-давно обособились от всех, у них была включена программа самоуничтожения, и она давала распад их любых действий. Как бы хорошо они не хотели сделать, в результате шёл распад для страны. То есть вывод какой? Если какая-то элита отрывается экономически, Финансово, психологически от всего народа, то тогда она начинает предпринимать действия, которые ведут к гибели государства. Если государство не обеспечило единство так сказать головы и тела, то организм должен погибнуть. И вот в этом плане кризис, с моей точки зрения, является спасением для России. Это, так сказать, та ситуация, когда, причем кризис, судя по оценкам специалистов, только начинается. Вот когда все деньги, которые бездарно сейчас бросаются, так сказать, на, так сказать олигархами на закрытие рубля, когда они кончатся, а кончатся они где-то к лету, тогда кризис начнется настоящий. И что я хочу сказать. Насколько мы в этих ситуациях, которые, а судя по всему, это будет, знаете, помните, как Иосиф фараону предсказывал? Он говорит, семь тучных коров. всем тощих что делать он говорит вот когда тучные придержи и потом будешь за землю продавать зерно сколько у нас было тучных лет лет семь восемь сколько у нас будет тощих значит на всякий случай лучше ориентироваться сказать на семь восемь чем на 2- три как сейчас обещают экономисты И самое главное, что мы можем вынести из этой ситуации, еще раз хочу подчеркнуть, это внутреннюю в н н н у т р е гармонию и понимание, что любая ситуация работает на любовь и на познание э, сказать, Вселенной через любовь. Если мы в любой ситуации будем нарабатывать главное, вот наше правильное отношение и любовь увеличивает душу, то тогда мы создадим тот капитал, который будет спасать не только Россию, но весь мир. И в принципе Россия к этому готова. Вот это очень важно. Поэтому, когда вам хочется уйти в одну кранность, депрессию или в другую, ненависть и осуждение, уходите в середину. Любовь, радость и поиски, сказать, выхода. Хоть что-то нужно сделать. Вот я сделал сайт «Народ и власть». Никто не стал, я туда информацию думаю, хоть как-то соединить, обратную связь создать международную властью. Никто не читает, особо не заходит. Тогда перетащил с «Народ и власть» на свой сайт т и сделал ссылки по современной ситуации. Я вижу какую-то интересную статью где-то. Я делаю ссылку. И народ сейчас читает, интересуется и все. Мне говорят, зачем тебе это надо? Ты же говоришь о нравственности. Ну, говори о здоровье там и все. ч т о ты в политику лезешь? Тебя п а р а д н о я застрелят. Я говорю, понимаете, в чем дело? Сейчас та ситуация, когда если хоть что-то можно сделать, надо делать. Потому что речь касается не о, не о куске хлеба еще. Речь идет о гибели возможной всей цивилизации. Цивилизацию не спасти ни политикой, ни экономикой. Это невозможно, мы в этом убеждаемся. Любые действия, они бессмысленны. Если общество не имеет правильного мировоззрения, оно гибнет. Вот мне так сказать, кладут п е р и о д и ч е с к и записки. Ванга сказала, я не вижу Грузии на карте, как государства на карте будущего. Сейчас идет распад Грузии. Вопрос, связано это с состоянием народа или нет? Связано. Я недавно по интернету читал интервью с г е о р г а д з министр бывший иностранных дел. Вы знаете, что он сказал? Очень любопытный момент. Его корреспондент спрашивает, скажите, ну понятно, Россия, Грузия, здесь сложно что-то сказать, где-то есть и там плюсы, и там минусы, но в общем плане картина понятна. с а а к а ш в и л и говорил о любви к осетинам, говорил о том, что нужно прекратить кровопролитие, я это, кстати, сам видел по телевидению, а через четыре часа начал уничтожать Гратами с х и н в а л Это факт. То, что истреблялось мирное население, это факт. Хоть какую-то оценку представители грузинской интеллигенции могли этому дать, не дали. Кикабидзе сказал, с этой страной пора кончать, имея в виду Россию. И это своего рода феномен. Почему? Объясню. Потому что интеллигенция, как мы е понимаем, не люди с высшим образованием, а интеллигенция, культурная элита, она обычно является совестью народа. Знаете, что такое совесть? Совесть – это то, что объединяет всех. Если в стране нет совести, значит, когда элита живет отдельно от народа, значит, в этой стране утрачена совесть. Страна погибнет. Потому что п о н я т и е с о в е с т ь совесть, перед совестью все равны. Вот перед Богом все равны, перед любовью и перед понятием совесть. Оно всех объединяет. Так вот, обычно именно интеллигенция, у которой есть понятие ч е с т и и совесть, она... пытается дать объективный взгляд на мир. Говоря: и вы правы, и вы, но и у вас есть вина, и у вас. То есть соединить две противоположности. Так вот, когда Георгас за спросили: "Почему Кикабидзе так себя п о в е л Ну, сказать: "Понятно, боль за свою страну, это понятно. Но почему такая ненависть? Он прожил в России, сказать, в этой стране жил, там стал известен. Почему желание уничтожить?" Он говорит: "Вы знаете, это странно. И режиссер Атареси л я н е тоже, говорят, с такой ненавистью говорил. Он говорит, это странно, но я в м хочу сказать одну вещь. С 1991 года, с момента серьезных проблем в Грузии, ни один представитель интеллигенции грузинской ни разу не сказал, может быть, мы в чем-то виноваты. Это сказал только один человек, Мираб Мамардашвили, философ, психолог, кажется. он сказал, если Грузия пойдет за Хамсахурди, я пойду против Грузии. И умер от разрыва сердца в аэропорту. Один человек. Все остальные представители грузинской интеллигенции. Во всем винили только Россию. Что из себя представляет этот феномен? Это как раз и есть тот феномен, о котором я говорю. Когда нет соединения двух противоположностей, тогда человек либо ненавидит себя и в депрессии, либо он ненавидит весь мир и обвиняет этот мир. Грузинский народ всегда занимал гораздо лучшее положение по сравнению со всеми остальными республиками. Сталин об этом позаботился. Единственная республика, вошедшая в состав Советского Союза и сохранившая государственным языком нерусский, а м е с т н ы й была Грузия. Грузины всегда, сказать, за счет частной собственности разрешенной, великолепных географических условий, чувствовали себя чуть выше, а иногда намного выше, чем все остальные представители Советского Союза. И вот это ощущение внутреннего превосходства, давайте честно говорить, это было. И достаточно сильно было. Это ощущение превосходства в течение нескольких десятилетий закрепилось. Что такое ощущение превосходства? Это разрыв единения с другими. Что такое дьяволизм? Возвысился ангел над всем миром и стал дьяволом. Любовь, единство и равенство одинаковые. Если ты любишь, ты не можешь возвыситься и не можешь быть униженным. Любовь нас объединяет, делает равными, едиными. Так вот, как только рвется единство... уходит любовь как только возникает ощущение превосходства над каким-то человеком любить уже не сможешь и как только у какого-то народа одного появляется превосходство н а другим д уходит любовь а когда уходит любовь появляется жестокость я говорил о том что я замечал иногда вспышки не контролируемой агрессии у себя и когда я пытался посмотреть в чем дело я видел Что перед этим я плохо подумал о близком ч е е к е отказался от любви к нему. То есть отказ от любви даром не проходит. Он всегда заменяется взрывом агрессии. Так вот, когда еще один народ чувствует себя выше другого, мы знаем на примере немецкого народа, к чему это привело, к фашизму. Когда сейчас одна страна, Америка, считает, что она выше всех, мы видим, как это перерождает ее внешнюю политику и состояние. Начинаются элементы фашизма и достаточно явно. И, к сожалению, м с Эта тенденция, она идет не только, так сказать, в Америке, она сейчас идет по всему миру. То есть идет разрыв единства. Люди утрачивают любовь, и идет разрыв единства. Обратите внимание, в какой стране появился фашизм? В самой передовой стране Европы, Германии. Где появился социализм? В самой отсталой на тот момент стране Европы, России. Так вот, фашизм – это именно высшая стадия развития империализма. Так вот, сейчас… Грузинский народ, да, идёт обработка, сказать, американскими, сказать, спецслужбами, в ы к л ю ч е н а к сказать, контакт с российскими информационными источниками, но вот это ощущение превосходства, ненависти и осуждения, если оно в грузинском народе продлится ещё несколько лет, страны не будет. Понимаете, к чему я т о говорю? К тому, что состояние народа, Если народ не, не умеет любить, а кидается в крайности, страна погибает. Так вот, Россия сейчас находится в очень тяжелом положении. Но, слава Богу, в России нет вот этого поиска виноватых, нет уныния и депрессии. Мы достаточно жизнелюбивы, оптимистичны. Мы понимаем, что правительство что-то все-таки делает. Очень мало оно делает. Значит, нужно устанавливать диалог, нужно... сказать, общаться, нужно что-то свое предлагать. Вот самое лучшее, знаете что, вот когда хочется сказать, да вы что-то сделали, одно другое, предложите свою идею. И сидишь, думаешь, а что бы я предложил, а предложить нечего. Но сейчас, когда пытаешься, что вот, бы предложить, тогда понимаешь, что в конечном счете, мы если говорить о предложении, то мы должны говорить о спасении человека, его тела, духа и души. Мы должны говорить о том, что государство должно защищать наши интересы. О том, что Министерство финансов должно, так сказать, э, иметь открытый бюджет, бюджет. И людям нужно объяснять, что происходит со страной. И в принципе, в этом плане шаги сейчас делаются. Конечно, поверхностные, но тем не менее, сам процесс вроде бы диалога власти и народа, объяснения, то, что должно произойти, происходит. Поэтому, по большому счёту, Я думаю, если бы я в какой-то другой стране лекцию читал, было бы гораздо тяжелее убедить людей, что они счастливы, что все будет хорошо. В России при всем, так сказать, худших вариантах, как раз это делать легче всего. Потому что у нас есть главный капитал, у нас есть готовность, у нас есть вера, надежда и любовь. У нас есть готовность, в первую очередь, заботиться, сохранять душу, а потом уже все остальное. По большому счёту, вот если взять Россию и Америку, это два полюса. Почему? Вот смотрите, в православии, ведь откуда у нас идёт всё восприятие мира? Через религию. Религия – это стратегия восприятия мира. Кто в православии самый почётный человек? Еродивый. Тот, кто отказался от ц е н н о с т и материальных и духовных, который с головой не в порядке, так сказать, с деньгами и так далее. Вот юродивый – это все. Князья уходили становились юродивыми. Значит, в нашем подсознании какая идея сидит, что самый счастливый человек, это, говорится, больной на голову и, т сказать, с дыркой в кармане. Значит, к чему мы должны прийти? К тому, что мы должны где-то истреблять умных и, сказать, прощать юродивых. Обратите внимание, какое в России нисходительное отношение к дуракам? А потому что это тоже определенная схема, что вот у Бога все нормально, все хорошо. Пускай сидит, не трожит е г Теперь возьмем протестантство. Кто там самый почетный человек? Там совершенно противоположная, 100% идея. Если у тебя есть деньги, значит тебя Бог любит. Если ты деньги сумел заработать, Бог тебе позволил заработать. Значит, чем больше ты денег заработал, тем больше тебя Бог любит. Все, значит... т о в Америке самый почетный человек? Кому все подражают? Богатому. Какое самое страшное оскорбление в Америке? Ты неудачник. У нас неудачник на троне, а у них лузер. Сейчас все подражают Америке. Лузер. Всё. Приговорили. Две совершенно противоположных точки зрения. В одной поклонение б о г а т ы в другой поклонение нищим. Что за с ч е т этого мы имеем? Мы имеем великолепную экономику Америки, великолепную экологию, сказать, блестящее организованное государство, э, сказать, великолепные интерьеры. Я помню, д а в н ы м д а в н о ездил е щ е 10 лет назад проконсультировал, нужно было одного спортсмена. Прилетаю в Денвер. Едем. Вот стоят дачи, обкновена вот такая, э, сказать, дача, пузатенькая крыша. Я думаю, они тоже в трущобах живут. Ну вот. А он снимает эту небольшую дачу. Я туда зашел и выбежал. Не понял. Опять зашел. Захожу в дворец. Выбегаю изба. То есть ощущение, что внутри в 15 раз больше помещений. Огромный зал. Три, два санузла. Три спальни на втором под этой крышей. У нас обратная. Подходишь к избе. Дворец. Зашел. Одна комната. И печка. И вот я поражался... Вот этому дикому, так сказать, с о о т н о ш е н и е у нас все наоборот, по сравнению с ними. У них интерьеры потрясающие. Интерьеры, дизайн, комфортность жизни у них уникальны. И это достижение? Да. Маленький нюанс. души нет. Что такое душа, в Америке никто не знает. Если я еще в 89-м году говорил с одним бельгийцем, у него отец живет в Америке. Он говорит, я туда не и н хочу ехать жить. Я говорю, почему? То у них вместо сердца кошелек. Это в 89-м году, мне человек говорил, проживающий в Европе. Что мы видим в России? Насчет интерьеров говорить не будем, надеюсь. Насчет дорог тоже. Насчет богатства каждого комфорта, понятно. Что остается? Душа. То есть униженная, материальная, духовная, но с душой все нормально. Так вот, когда мы поймем, что... Если в душе мало любви, то человек опирается либо на материальное, либо на духовное. Если в душе любви много, тогда человек может совместить эти две противоположности. Тогда он имеет и духовное, и материальное, но от них не зависит. А так Россия всегда металась поиском духа. Помните, Кирсанов, принципы, принципы. В конечном счёте поклонение светлому будущему, обобщённое. Результат – к а т а с т р о ф ы Америка, западный мир всё время ищут материальное. В конце концов, обобщились. транснациональные корпорации, империализм, банковская система, мировое правительство и близкая гибель для всех. Результат. Мы выживем только тогда, когда мы будем уважать и бедного, у которого есть возможность заниматься душой и раскрывать свою духовность, и богатого, который, сказать, вырабатывает свою духовность, но создаёт материальное. И когда у нас количество любви будет достаточно, тогда мы можем быть богатыми, состоятельными и при этом усмирять себя для того, чтобы заботиться о душе, развивать нашу сказать, духовность и быть гармоничными людьми. Пока сейчас в мире гармонии не наблюдается. Для того, чтобы выйти на гармонию, мы должны поставить любовь выше всего Божественную. Вера, надежда и любовь должна быть поставлена на первое место. Тогда любовью будет жить душа и тогда душа совместит те две противоположности. которые раньше не соединялись. Как говорил Киплинг, «Восток есть Восток, Запад есть Запад, и им никогда не с о й д и с ь вместе». Сейчас, если наука и религия не соединятся, если восточное и западное мышление не с о е д и н и т с я ч е л о в е ч е с т в о не выжить. Соединиться наука и религия через любовь. И сейчас наука всё больше находит доказательств, которые подтверждают, прост не просто справедливость а жизненно важная необходимость всего того что сказано в библии в священных книгах и религия уходит отдогом от и пытается простыми понятными э, сказать словами обратиться к народу и спасти душу не через какие-то ритуалы а через простое э, сказать про понимание что без любви веры и надежды нам не выжить и вот это сотрудничество науки религии Сказать, которая наблюдается на фоне возможной гибели цивилизации, это истрождение цивилизации новой. Насколько каждый из нас в себе это раньше создаст, вот это ощу новое мышление, которое без любви не может жить, настолько мы выживем в целости. Обратите внимание, вот, пожалуйста, что говорит наука. Вчера я читаю в газете «Заметку». Почему идут дожди? Меня же в школе учили, дожди идут потому, что вода испаряется, так? А сам на самом деле нет. Знаете, как дожди происходят? Пар должен сконденсироваться. Если не будет той материальной штучки, вокруг которой конденсируется пар, капельки не будет. Так вот считалось, что пыль, которая летает там, Вокруг неё образуется, сказать, вода, облака, и потом идут дожди. Выяснилось, что это не так. Оказывается, вода, капельки, пара, конденсируется вокруг бактерий, которые живут в атмосфере. Во всех пробах снега и воды дождевой обнаружены эти бактерии. Вывод знаете какой? Если бы не было этих бактерий в атмосфере, то тогда не было бы дождей. Или они проливались сразу, раз в год. То есть жизни на Земле не было бы, жизнь была только в океане. И вот концовка этой статьи очень любопытная. Там говорится, что сейчас, исследуя эти я в л е н и е учёные пришли к выводу, что всё-таки всё, всё живое на Земле – это единое целое. И части этого целого, р а б о т а т друг на друга, спасая, помогая и обеспечивая выживание друг другу. То есть, если бы эти бактерии не работали на образование облаков, не было бы дождей, и нас с вами бы не было. Не было на земле растительности, это была бы пустыня. Всё. То есть, бактерии – это часть того живого организма, которым является, сказать, жизнь на планете Земля. И об этом сейчас говорят учёные. О единстве всего живого. Но еще более по потрясающий пример я увидел по телевидению дней 15 назад. Про е п и т е р никто не видел фильма. А, а, вернее, там был разговор о Тунгусском метеорите. О том, что до сих пор не знают, что там было. Ведь размер тела, которое падало, был около стадиона. Кажется, 12 тысяч километров радиус Земли и 150 метров. Но если бы этот стадион упал на землю, то мы могли бы все погибнуть. Этого достаточно. Небесное тело взорвалось в воздухе, поэтому деревья, они, так сказать, своеобразно идут по кольцу. То есть отвал деревьев идет именно так, если бы взрыв был именно в воздухе. И когда пытались в том месте, где где произошел взрыв, искать следы э, какие-то, кусочки метеорита, их не нашли. А нашли их по кольцу вокруг. Это недавно, потому что раньше не говорили. о к а з а е т с я нашли остатки метеорита. Это был все-таки не инопланетный корабль. Это был метеорит. Но именно если идет взрыв, причем очень мощный, как будто испепеляющий, не он сам взорвался, ведь он не входя в атмосферу взорвался, как будто его взорвали чем-то. И вот тогда возникает вот такой вот разброс осколков. И возникает Ещё более интересная гипотеза, гораздо более интересная, чем корабль инопланетян. Кто-то уничтожил метеорит, чтобы живое на Земле не погибло. У вас есть версии кто? н ну, о там, говорится, Никола Тесла. Ещё есть версии? Сама Земля, правильно. И дальше, в подтверждение этой гипотезы, сообщается потрясающий факт. Вы слышали, где-то лет 10-15 н а з а д к Юпитеру летела комета? Слышали? Комета летела, потом что-то упало, взорвалась и всё. Больше никто ничего не говорил. Наука обычно никогда не сообщает того, чего она понять не может. Это закон. И если что-то вверхи не понимают, народу знать там тем более нельзя, а то н а ч н ё т думать, возмущаться и разброты, шатания в умах. И в этом фильме впервые я был поражён этой информацией. Так вот, когда начали следить за кометой, то одновременно брали информацию по состоянию планеты, чтобы взять, э, сказать, то есть радиочастоты, в и д и м ы й и н ф р а к р а с н ы й звуковой диапазон, все диапазоны, которые есть, берутся с планеты для того, чтобы сравнить характеристики до падения и после падения кометы. Как будет влиять, потому что нам тоже, вероятно, придется пройти похожую процедуру, на всякий случай надо знать. И вдруг ученые были потрясены простым фактом. Когда комета начала подлетать к Юпитеру, планета начала дикие взрывы частот, выбросы. То есть планета стала реагировать, как живое существо, на комету. Всё, резкие изменения всех характеристик, п л а н е т ы переживает. Планета мучается, планета, т сказать, в полном раздрае, и летит комета. И дальше сообщается, что когда комета подлетела уже близко, то э, гравитационное поле Юпитера разорвало планету, э, комету, и она кусками посыпалась на планету. Но я знаю, что гравитационное поле ничего не разрывает. Гравитационное поле только притягивает. Комета должна была наоборот ускориться. Почему она взорвалась, вообще непонятно. И в этом фильме говорится о том, что наше представление о том, насколько едина вся Вселенная и насколько планеты являются живыми существами, очень и очень слабое представление и весьма неточное. Если сейчас уже ученые видят на физическом уровне, как планета реагирует, то что еще говорить? Мир един, и законы единства для всех непреложны, и когда эти законы нарушаются, погибает планета, Погибает цивилизация, умирает один человек. Что такое нарушение заповедей? Когда человек свои желания, корыстные, личные, ставит во главу всего угла и отрекается от любви к миру и другим. Всё. Идёт разрыв внутреннего единства с Богом, со Вселенной, с близкими людьми. После этого начинаются болезни и смерть. Этот механизм справедлив для одного человека, для одной цивилизации, для всей Вселенной. Всё. Причём... А я недавно узнал, оказывается, какую роль Юпитер играет для Земли. Знаете, да? Щит. Если бы не было Юпитера, нас бы тоже на Земле не было. Это, опять же, принцип увязанности всего. Оказывается, за счет своей огромной массы, когда какой-то крупный метеорит заходит в Солнечную систему, он, т э, сказать, искривляет э, свой путь, и самые большие массы меняют его траекторию. Оказывается, если бы не было Юпитера, то очень много бы астероидов попало бы на Землю. Но он защищает её, закрывает своим тяготением, искривляет, притягивает к себе, и метеориты огибают Землю. Я, кстати, попытался продиагностировать Юпитер, и я вам скажу, что ситуация неважная. У него идёт очень сильное переживание. сейчас Так вот, мы сейчас будем помогать. Но дело в том, что когда я с какую-то з а т ь а к диагностику провожу, для меня это фантазия. Но если это подтверждается много раз, то потом я воспринимаю как гипотезу. Так вот, планета переживает. Через 300 лет у нее будет столкновение с очень большим небесным телом. И она уже сейчас переживает. Это называется единство прошлого, настоящее и будущее. Если это будет достаточно большой сказать, астероид, и если Юпитер может погибнуть, то у нас могут быть проблемы. Значит, как мы можем помочь планетной системе? Я уже не говорю об Америке. Значит, оказывается, есть уровень энергетики, при нарушении которого идет так сказать, пробой не только у человека, но и у планетных систем и звезд. Это тот уровень, на котором возникали звёзды, на котором э, сказать, возникала жизнь и прочее. Это уже слои не пространства и вещества, а слои времени. А что у нас смыкается со временем? Душа. Дело в том, что наше тело и наше сознание на время воздействовать не могут, наша душа может. Так вот, оказывается, если в душе человека Внутренняя привязанность к этому миру больше, чем к Творцу, возникает энергетический обрыв. А, можно сказать, уменьшается единение. И на тонком плане, скажем так, появляется жертва, которая притягивает преступника. Значит, насколько мы... Вот п о с л е д н и е м о и и с с л е д о в а н и я я Приходит ко мне пациент, и я говорю, Насколько вы примете унижение тела? На 150 единиц. Хотя бы 50 — надо. Прекрасно. Насколько примете унижение духа? На 80 — 90. Прекрасно. Вы здоровы в этом плане. Насколько примете унижение души? Что такое унижение души? Когда любимый человек предал. Обидел. Оскорбил. Умер. Или когда картина мира р у х н у л а привычной. Вот это называется унижение души. Насколько примете унижение души? Три креста. Принять унижение души вы не можете. Это означает, что доступ Божественной энергии в душу приостановлен практически. Что дальше? У вас уже стратегической энергии нет. Потому что самая тонкая энергия – это энергия будущего, которая потом становится настоящим. Значит, если вы ощущение любви не удержите, когда идёт разрушение души из самых высоких чувств, значит, вы не получите Божественной энергии. Так вот, если человеческая цивилизация сумеет этот вопрос решить, а он, в принципе 2000 лет назад решен и да, да механизм решения дан через иисуса христа то тогда энергетика э, сказать нашей солнечной системы будет меняться потому что на полевом уровне наша полевая структура на тонком плане она выходит за пределы солнечной системы нашей галактики других миров и на самом тонком плане мы едины со всей вселенной Вселенная, если абсолютно едина, я то каждый из нас носит себе Вселенную. То есть мы нашими корнями, мы уходим на основания Вселенной. Значит, насколько мы внутренне гармоничны, настолько гармоничен мир вокруг нас. Это то, что я говорю п а ц и е н т а м Вот какие вы внутри, то с вами то, что с вами происходит снаружи. Так вот, теперь представим следующий другого пациента. Вот я смотрю, насколько примет примите, э, говорю, унижение тела. Плюс 250. Насколько п р и м и т е унижение Духа? Плюс 300. Насколько п р и м и т е унижение Души? Минус 100, но с хорошей тенденцией на плюс. Пациент известен? Это я зал смотрел. Так вот, на начало лекции принять унижение Души закрыто. Сейчас идет на плюс. То есть в данный момент, насколько мы понимаем, насколько для нас значима понятие «любовь к Богу», сохранение любви в о это в в чем не любой ситуации, насколько мы готовы это чувство получить, и Божественная энергия в нас пойдёт. Насколько мы в чём-то испытываем потребность, настолько мы это и получаем. Всё просто. Если у нас нет потребности в единении с Творцом, мы эту энергию не получим. Обычно такая потребность идёт, когда мы умираем. А иногда, когда мы осознаём, что можем умереть, а иногда просто... Сказать, очень редко, когда человек просто хочет стать счастливым. И понимаешь, никакие моменты тела, духа и души не сделают его счастливым, если чувство любви и единения с т о р ц о м нет. Всего на все. Поэтому раз уж пошел разговор на такую тему, давайте воспользуемся и несколько минут пройдем ситуации. То есть ощущение от любых событий, которые у нас были, должно быть только одно. Ощущение любви и счастья от того, что мы живем, Что нам дает возможность учиться, развиваться и, т э, сказать, э, заботиться о своей душе. Прошу. Вот это хорошо. Ещё раз хочу подчеркнуть, что бы ни случилось, сохраняйте любовь, юмор и ощущение э, закономерности происходящего. Потому что, вот представьте, человек должен какое-то колесо раскрутить. Он пытается сразу, а у него не получается, тогда возникает ненависть, депрессия и так далее. Нужно понять, что чем больше колесо, тем э, дольше прилагаешь усилий, и только потом заметен результат. Поэтому, насколько каждый из нас, хоть немножко будет какие-то усилия прилагать, в плане приведения себя в порядок, в первую очередь, в плане помощи другим, с а м о о б р а з о в а н и е настолько будет меняться ситуация. Вот, допустим, мне пишут, мне задают вопрос. Так, куда эту записку делал пишут насчет пенсии а, так вот объясните пожалуйста что это такое наша пенсия как это понять и принять неужели наши верхи не понимают что это очень маленькие деньги если понимают то что это дело в том что а, Спецслужбы многих стран поставили з а д а ч и уничтожения России, её экономики, политики и нравственности. Америка этим занимается давно. И цель простая. сейчас Война – это битва за территорию энергоресурсов. Сейчас на фоне оскудения энергоресурсов Россия, в которой убывает население, представляется лакомым куском. Поэтому идёт подкуп, уничтожение и так далее, и чиновников, и людей. у нас незаметно истребляют ученых которые скажем так могут реально помочь спасению экономики страны открытие которые делают очень важное я периодически эти публикации отслеживаю то есть идет уничтожение тех людей которые помогут могут помочь стране вот так пытались уничтожить путина неоднократно этот процесс идет до сих пор поэтому сказать россия находится в очень сложном положении это первое второе в Коммунизм – языческая совершенно структура и языческая идеология, поэтому нравственности реальной, которая соединяет две противоположности, в коммунизме не было. Вот фильм «Догвиль» видели? Там она сначала поклоняется любовь, подчинение, ее насилует, издевается, она безропотно все принимает. Потом, когда она понимает, что все... Любимый человек, который толкнул на этот путь, прощение, принятие, оказался под лицом, она разворачивается, берет пистолет, лично его убивает и говорит всем, убейте всех. А вот ту, к о надо мной издевалась, у б и в а й т е ее детей, скажите, если она заплачет, тогда убьем, а если не заплачет, то тогда детей в живых сохранят. Детей убили, эту женщину убили. Невероятная жестокость. Вот в этом фильме гениально показано, что человек псевдо-христианин. который не понимает, что такое любовь и соединение противоположности. Он поклоняется сначала абсолютной мягкости, а потом абсолютной жёсткости. Так вот, разрушенный коммунизм привёл к тому, что люди у нас поклоняются сначала деньгам американской системе, и пошёл чудовищный капитализм с нечеловеческим лицом. Потом, так сказать, после коллективного так сказать, сознания кинулись в индивидуальное. Поэтому это болезнь закономерная. Вот сейчас, если у нас не восстановится нормальное сознание, то сказать никакая экономика не восстановится. Так вот, первое, это а, сказать, актив, агрессивная работа против России. Второе, в России недавно были племена, сейчас княжества и кланы. Россия как государство еще не существует, по, по сути дела, идут различные кланы, национальные, территориальные так сказать, вверху бьются кланы. Вот когда Россия появится как единое государство, тогда будет понятная, смысленная политика правительства и законы, которые работают н а всех. Пока этого еще нет, к сожалению. Но без этого Россия не выживет. Что дальше получается? Истреблены наши, т сказать, все запасы. За то время, сказать, когда были возможности поднять экономику заводы, ничего не было сделано. Разве может быть у п е н с и о н е р а в ы с о к а я пенсия, если у нас промышленность не восстановлена? Более того, гораздо в худшем положении, чем в 98-м. Там от Советского Союза потенциал остался, заводы еще работали. Сейчас они уже разворованы, а новых не создали. Поэтому, когда пенсионер требует пенсии, ему обещают, у вас будет пенсия. Это ложь. Пенсия будет тогда, когда будут реально в о с с т а н о в л е н а э к о н о м и к а когда будут, сказать, в н я т н ы й о т ч е т правительства о том, что оно делает, когда, сказать, защита человека, сказать, и законы, которые идут, будут всем понятны и будут выполняться. Когда перед п о н я т и е м вред, н а н е с е н н ы й государству, будет равен любой олигарх и нищий. То есть государство должно начать себя защищать во всех уровнях. Вот если это государство н а ч н е т делать, через какое-то время будет высокая пенсия. Если сейчас д а д у т пенсионерам высокую пенсию, это будет ложь и обман, потому что опять страна лишится денег, не подняв ничего, и мы просто все погибнем в перспективе. К сожалению, наши политики, сказать, привыкли народ, сказать, кормить обещаниями или деньгами. Повысили пенсии, значит, мы все счастливы. Никогда мы не будем счастливы, если страна безнравственна, если, сказать, она разбита на кланы. если сказать государство не умеет себя защищать мы счаствы не будем. поэтому э, я скажу если этот, если сейчас изменение сознания не произойдет речь будет идти не о пенсии а о том что будет ли вообще возможность физически выжить уже поговор и о возможности карточек сейчас э, знаете как в анекдоте когда в с т р е ч а ю т с я два человека один говорит как у тебя ситуация в жизни. как тельняшка, всё в полоску. Помните, да? Он говорит, как п о л о с к у Вот сейчас чёрная полоса. Через полгода встречаются, он говорит, как дела? Ты знаешь, это была белая полоса. Вот. Поэтому я сейчас на кризис смотрю так. Есть что-то, так сказать, возможность иметь кусок хлеба, это уже хорошо. И в первую очередь нужно смотреть не на то, есть ли у нас сегодня зарплата, а на то, меняется ли состояние в стране повернулась ли власть лицом к народу принимаются ли законы которые равны для всех научилось ли государство защищать себя в нравственном плане вот когда мы увидим что с к а а з то ь т что творится по телевидению будет остановлено когда руководство страны то есть какая-то попытка говорить о нравственности уже есть вот Медведев говорит сожгли там сгорел дом престарелых нужно наказать Но это просто отдельная попытка. Это попытка, можно сказать, робкого утверждения, что у нас все-таки должна быть нравственность в государстве. Это должно быть закреплено законами. Об этом нужно говорить по телевидению. Нужно убрать сводки о некрофилах, убийцах, насильниках. Нужно говорить о том, что без нравственности мы не выжим. в е Что нравственный закон для всех необходим. Что государство теперь, наконец-то, возьмется за нравственность и будет ее защищать, сказать, во многих аспектах. о том, что государство будет защищать и экологию, и обороноспособность, и не будет отравленной едой кормить. И с к а т ь если государство в этом направлении пойдет, у нас будет и пенсия, и возможность выжить. А если мы просто хотим сейчас, чтобы нам дали сказать возможность чуть-чуть хорошо пожить, то это шансы небольшие. Как вы думаете, почему мусульмане не признают распятие и воскрешение Иисуса Христа? Дело в том, что э, ислам реагирует сказать, если подаётся восприятие воскрешение и распятие как только вот Бог сошёл на землю, то в исламе это чётко, сказать, определение дано, кощунственно считать человека Богом. То есть в исламе п р и з н а е т с я что Христос это мессия, пророк, но не Бог. сказать, в христианстве другой уклон. Вот это Бог и так далее. И очень часто, я считаю, когда говорят, Христос наш Бог, это, э, в принципе, это близко, близко к идолопоклонству, к язычеству. Потому что в Христе Божественное проявлялось, но его, сказать, есть человеческая Его природа, Он, он рожден, но в Нем открывается Божественное. Если признать, что это только Бог, то тогда Его состояние н е д о с т и ж и м о Значит, мы можем только поклоняться Ему и все. Если мы понимаем, что в Нем Божественно открылась как реальность, значит, мы тогда можем к этому также приходить. И и Христос именно об этом говорил. Он говорил, что станьте совершенными, как Отец ваш. Значит, можно уподобиться Богу. Он говорил, блаженны миротворцы, ибо назовутся Сынами Божьими. Значит, можно стать Сыном Божьим. Что это означает? Это означает непрерывное единство Творцом, через любовь. Когда любовь в вашей душе непрерывно, вас можно назвать детьми Божьими. Христос обучал тому, как стать новым человеком. Но последователи этих истин не смогли воспринять, они не смогли удержать две противоположности. И пошел перекос. Перекос. И вполне, гораздо легче было все это воспринять так, как это подавалось в мировых религиях, в Египте, в Индии. Вот Кришна пришел, Бог в образе человека, все сделал, вернулся. Вот Азирис, Бог пришел в образе человека. Вот Древней Греции, Зевс, в образе дождя, человек а пришел, оплодотворил и так далее. То есть привычные э, штампы. Привычные стереотипы человека, они э, самую великую истину рассматривают из своего прошлого. Поэтому, с моей точки зрения, в христианстве есть потрясающее противоречие. С одной стороны, колоссальная информация, которая сейчас, как воздух, нужна и может нас спасти, и спасает. А с другой стороны, её неправильное толкование, которое, так сказать, превращает христианство в язычество и даёт очень мощное вырождение. Потому что, чем истина сильнее, тем её неправильная трактовка быстрее ведёт к вырождению. Если посмотреть западный мир, то там от христианства ничего не осталось. Говорят, что христиане, а по сути дела, все заповеди нарушаются, любви нет, культ денег идёт, культ принципов, идеалов, то есть идёт полный распад. Там христианство вообще рядом не лежало. Почему? А потому что для того, чтобы истину великую понять, нужно подняться над очень м н о г и м Нужно любовь держать. Чтобы понять то, о чем говорил Христос, чувство любви в душе должно быть непрерывным. А это бывает, когда держишь две противоположности одновременно в душе. Кто из нас это может держать? Все смогут. Сейчас тяжеловато. А придется, потому что, я еще раз говорю, без этого чувства непрерывной любви в душе... У нас просто завтрашнего дня не будет. Вот и все. Так вот, ислам критически относится к тому, как т о л к у е т с я христианство. Но не к его самой сути. Вот и все. Мы спорим о форме, о содержании едины. Хотелось бы все записки прочитать, но тогда записки завтра. Чувствую, время заканчивается. Думаю, немножко разойдусь, пять минут поговорю, а потом перейду к запискам. Ну, поговорили. Все. Спасибо. До завтра. До свидания.